Глава девятая Папа был зол, но не на меня, и это не могло не радоваться. — Да как он посмел! — вышивал отец, расхаживая по гостиной, как полководец перед солдатами. — Хотя чему я удивляюсь? Это же Эрл. Ему плевать на правила и общественное мнение. На прошлой неделе его заметили на пожаре в госпитале. Все списали на какую-то несчастную полудраконицу. Якобы это она в тяжелых родах подожгла палату, но некоторые считают что он поджог и устроил. Не сомневаюсь, так и было. — Если бы это был он, совет отреагировал бы, — попыталась успокоить отца мама. — Совет его и покрывает. Он же дружен с большинством советников, — хмуро произнес папа. — И да, дочка, держись от него подальше. — Почему ты сразу меня не позвала, как только он подошел к тебе? — Я не успела, — пожала плечами. — И он не показался мне опасным? «Не показался опасным?» — воскликнул отец. «Да он схватил тебя и куда-то потащил, как какой-то дикарь!» «Милый, успокойся, все же обошлось!» — улыбнулась мама, подойдя к папе и погладив его по плечу. К тому же там было столько прогуливающихся вокруг, и Дарина обратилась бы за помощью. «Да, да!» — активно покивала я. Все обошлось, не волнуйся, пап. Уверена, теперь он ко мне и близко не подойдет. — Ты ясно дал ему понять, что с нами лучше не связываться. Жаль только, что ты так и не познакомил меня с кем хотел. — Нас поймут, — уже немного спокойнее ответил отец. — Завтра можно еще раз ходить на прогулку в сад. Вот и познакомишь, — улыбнулась я. — Так и сделаем, — согласился папа. — Но если он опять там будет... — Да после того, как ты его припугнула, он близко ко мне не подойдет, — засмеялась я. — А я от тебя не отойду. — заявил папа. — Будешь под присмотром, пока не удостоверюсь, что Эрол больше не посягает на мою девочку. — Хорошо, — согласилась я, уже продумывая, как бы смыться из-под опеки родителей, чтобы поговорить с этим ужасным таймусом Эролом. Его слова про игру с магией времени засели в голову и не давали покоя. Неужели он, как и я, вернулся в свое прошлое? — Если так, то я должна поговорить с ним во что бы то ни стало. Эти мысли вертелись у меня в голове весь оставшийся день. И спать я легла, тоже думая о Таймусе Эроле. Так и уснула, прокручивая в голове нашу встречу в саду. Неудивительно, что он мне даже приснился. Сон был странный и сумбурный, в нем мелькало множество лиц, которые я никак не могла рассмотреть. И только один рыжеволосый дракон был четко виден. Он возмущенно смотрел на меня сквозь эту круговерть незнакомцев и вопрошал. «Откуда ты взялась, Идарина?» «А ты?» — выкрикнула я, когда Таймус начал отдаляться. И резко села на кровати. «Чего я?» — спросила Сая из гардеробной. А? «А? Ничего, просто приснилось». Пробурчала я, растирая лицо. «Сегодня опять на прогулку. Что наденем?» — спросила женщина, выходя из гардеробной. «На твой выбор», — махнула я рукой. «Шарфик?» — уточнила Сая. Никаких шарфиков. Немного нервно, — ответила я. — Ну нет, так нет. — пожала она плечами, посмотрев на меня, как на сумасшедшую. — Мы же никого в гости не ждем? — спросила я, вскочив с кровати и накидывая халат. — Да вроде нет. — А что? — спросила Сая. Так на завтрак спущусь. — ответила я и побежала в ванную. Быстро умылась, расчесалась кое-как, собрала волосы в небрежный пучок, и побежала вниз. Мне хотелось просто побыть с родителями, позавтракать вместе, почувствовать себя дома. Весь прошлый день пошел на смарку из-за инцидента в саду. И сегодня опять прогулка. А я так соскучилась по маме и папе, по нашим тихим вечерам, по обычной, ничего не значащей болтовне, когда мы просто вместе. Я десять лет скучала по ним и корила себя за то, что ушла, даже не простившись. Оставила записку, в которой отказалась от наследства и сбежала. Какой же глупой и наивной я была. Осознание, какую боль я причинила родителям, пришло позже. Но тогда уже поздно было что-то менять. А теперь... Теперь я так ни за что не поступлю. По лестнице я бежала, как маленькая девочка, свободная, счастливая и жаждущая воспользоваться вторым шансом в полной мере. И остановилась на последней ступеньке, будто на стену натолкнулась. В своем счастливом тумане я не расслышала звонок в дверь и опомнилась только когда Дворецкий уже впустил нежданного утреннего гостя. А я так и замерла, занеся ногу с последней ступени и с ужасом глядя на стоящего на пороге Кэллиана Лангроса. — Прошу прощения, я не вовремя? — спросил он, преувеличенно серьезным тоном. Но этот взгляд! Он явно потешался надо мной. Его взгляд прошелся по моей фигуре в плохо запахнутом и наскоро завязанном халате, кружеву сорочки на груди, наверняка раскрасневшемуся от бега лицу в обрамлении небрежной прически. Остановился он на ноге в домашней туфельке, почти по колено обнаженной и так и зависшей над полом. И изменился. О, этот взгляд был мне знаком. Именно так на меня смотрел Кэллиан в спальне первые годы-два нашей супружеской жизни. Как бы он ни злился на меня за упущенные наследство, но как женщина я его привлекала. Пока сама не начала отстраняться, чувствую холодность мужа во всем остальном, кроме постели. — Что здесь происходит? — послышался суровый голос отца, и я отмерла. Вспомнила о том, что предстала в неподобающем виде перед посторонним мужчиной, развернулась и побежала обратно. А за спиной послышалось. — Прошу прощения за ранний визит, лорд Касл, Я Кэллиан Ланнерес, племянник Леди Дейры Паркинс. И у меня к вам деловое предложение. До меня дошли слухи, что вы интересуетесь поставками с Восточных островов. — Да, да, конечно. Прошу в мой кабинет, — проговорил папа. — А у меня внутри все перевернулось. Не было такого в прошлый раз. Когда я взбежала по лестнице и выглянула из-за угла, Кэл уже входил в кабинет отца. «Что происходит? И как это исправить?»